Глава тридцать четвертая. Говно, говно, говно! Кари вперила взгляд в стену, и камень тягуче потек. Поползли длинные отростки кладки, сплетаясь как пальцы, чтобы забаррикадировать вход. Выходи! Кулак Сильвы шарахнул в дверь, пошатнув целый дом. Барьер затрещал. — Их там не меньше семи, беззвучно сообщила Кари. Сильва. «Снайпер! Другие подходят! По-моему, один из них святой! Твою, сука, волю!» Отступая от двери, она чуть не поскользнулась на теревантовой крови. «Девочка из цветов», — сказала Эладора, не будучи уверена, откуда это ей известно. «Юная святая, молоденькая, опьяненная силой, только что преображенная потоком божественной милости» вырвавшимся на волю от веры в нового короля. — Брось его! — сказала Кари. — Может, выберемся за дворками? Эладора покачала головой. — Я задержу мать здесь. Уходи. Карильон не стала медлить, помчалась наверх и исчезла. Святые наделены целительной силой. Больше ей ничего не придумать и не поделать. Эладора встала, пошатываясь, подошла к двери. «Мам, это Эладора, Кари убежала!» Перед глазами поплыло, как в кошмарном сне. В воздухе стоял густой запах полевых цветов. И хоть вместо стекол в окнах камень, а на дворе ночь, комната казалась залитой солнцем. Эладора, детонька моя, я вынесу тебя и приведу к свету Софида. Твои грехи сгорят!» Тебе не вдомек, дочка? Мы идем очистить город от тирании богов-чудовищ. Мы обрушим их нечестивые храмы и восстановим высокий престол. Дверь опять затряслась. Обломилось еще несколько каменных пальцев. Священный огонь повергнет творение черного железа! Она будто вещала из трехсотлетнего прошлого, когда силы хранимых богов тогда еще никем не хранимых, освободили город от черного железного пантеона, когда шла война святых. «Мама, послушай меня. Мир изменился. Боги этого не понимают. Они не меняются. Поэтому за них меняться приходится нам. Черных железных богов больше нет. Кари перестала быть их святой. Теперь все иначе». Огонь уничтожит их, буря их смает, из пепла прорастут цветы. Меч священного пламени развалил двери надвое. Эладора попятилась по стене, таращась в ужасе. Снаружи неузнаваемая фигура. Закована в древний доспех, меч в ее руках не свергает пламя. В плаще из бури, в броне, творении вещего кузнеца. Цветочный венок превратился в стальной. Зрение Эладора замелькало, и каким-то образом она увидела себя глазами матери, свою любимую дочь, увязшую во лжи и грехе, пораженную той же ужасной порчей, что струится в собственных венах, с семейными грехами таев, которые так далеко отстранились от истинного пути. Огонь в крови Сильвы выжег эту порчу, и она приняла муку как наказание. Эладору необходимо заставить пройти то же самое. Должен быть очищен и город. Его скверну сожжет огонь. Башни сгорят, их смоют летние бури. И на пепелище, как цветы, вырастут храмы, и там будут поклоняться истинным богам Гвердона. Отныне и навсегда. Во веки веков. Вспышка. Взрыв. Карильон выскакивает из верхнего окна этого недосозданного дома. На лету бросает гранату. Вспышку призрак. Доверившись наставлению Шпата, что разрыв не заденет ни Эладору, ни этого, как его там. Снайпер над городом успел выпалить по ней еще в воздухе и попал. Чудо-шпата оберегает ее, отводит ранение от ее хрупкой смертной плоти на камне мостовой. В основном отводит. Все равно чертовски больно получить пули в лицо. Она бьется о землю, перекатывается и выхватывает из сумки с сюрпризами трофея с Геттис Роу, новое оружие, ведерко с мертво пылью. Она проворачивает предохранитель и швыряет его вдоль улицы. Навстречу девушке с цветами. Емкость отскакивает от мостовой, шипит и испускает облако смертельных полевых комочков. Девушка тут же разваливается на части. Ее тело распадается на тысячи светящихся семян. Они кружат, плывут с ветром, пока им не попадется место осесть и пустить корни. В основном они горят на отравленной земле и там им не выжить вблизи частиц иссушающей пыли. «Сзади тебя!» — голос шпата. Она уходит в бок от атаки Сильвы пламенным мечом. Граната, похоже, никак ей не повредила. Мразотно. Все равно, несмотря на бога данную силу и скорость, она обычная пожилая тетка. Машет мечом, откровенно не умея им пользоваться. Раньше в усадьбе Вильдакра маленькая Кари выбешивала Сильву отказами принимать наказание. Она вспомнила, как увертывалась от нее, пряталась на дворе фермы, а Сильва гонялась за ней с деревянной ложкой. Теперь у нее резаки против охерительного меча. Карри резанула по тете. Удар отскочил от доспеха Сильвы, однако броня явно не настоящая. Чудотворная защита. От Кари требуется лишь одно – уворачиваться и нарушать концентрацию Сильвы. Тогда тетя скоро не сможет поддерживать связь с богами. Кари не хуже других знала, как тяжело справляться со святым даром. Находить точку, в которой тебя поднимет над смертным бытием достаточно высоко, чтобы сквозь тебя потекли чудеса, но при этом не оторваться от земли, чтоб тобой управляла Ты, а не боги. «Пуля!» Она бросилась в сторону одновременно вместе с выстрелом снайпера. Видела пулю с разных углов. Все окна — это ее глаза. «Пропал!» Сильные мозолистые руки загробастали снайпера сзади. Кто-то его поймал. Она ошибалась. Здесь действовали две группы. Сильва, святая с цветами, снайпер и другая сторона. Она не догадывалась, кто ее невидимые союзники, и снайпер был на самой границе шпатового восприятия. Но прямо сейчас это менее важно, чем здоровенный огненный меч, смерть, бьющая прямо в лицо. крыльон откатилась в бок. Сильва — неказистая старушка, но драться с ней все равно, что с холерным рыцарем. Бьет тупо и неуклюже, но при этом быстро и устрашающе сильно. Пора убираться с этой широкой улицы. Слева расстелен ковер из мертвой пыли с цветами. Справа лабиринт переулков. Слева ее сумка с алхим оружием. Там есть большой пистолет. Из таких валят их бошек. Направо, подстегивает шпат, но она чуточку мешкает. И меч достает ее. Касания нет. Это был неизящный, тяжеловесный удар. Таких ей легко избежать. И клинок просвистел без вреда. Ее достает пламя, окружавшее лезвие. Ее опаляет священный огонь. И невольно, призвав шпатово чудо, она передает свой ожог новому городу. Огонь освещает ночное небо. Горизонт внезапно очерчивает пламя. Башни превратились в горящие факелы. Воспламенился сам камень. В ее голове шпат взревел от боли. Дерьмо! Это священный огонь! Он выжигает его душу! Душа горит. Весь город — это душа шпата, воплощенная в твердь. Сильва снова неистово лупит. Кари пригибается, выдергивает пистолет из сумки, но по ней опять скользит пламя. И снова другие здания загораются, как свечи. Ей не слышно криков людей в тех домах. Зато слышно шпату. Она бежит вправо. Сильва скачет за ней. Одним махом прыгает на тридцать футов. Взмах с высоты. Меч на палец разминулся с головой кари. И опять ее опаляет пламя. На этот раз она отсекает от себя шпата. Отвергает такое избавление. Принимает огонь. Ее лицо морщится, пузырится. Ослепленная, кари головой врезается в стену. Стена при столкновении меняет форму, становится лестницей. Она, не видя, вспархивает на ступени, карабкается наверх от Сильвы. Удирает с улицы, цепляясь за водосток. Сильва прыгает за ней, бешеной псиной царапает стену. Но ей не найти опоры. Кари взбирается на крышу. Здесь прорастают цветы. Растут на глазах с невероятной живостью. Закрытые бутоны неестественно велики. Тьфу на них! Нет времени на всякую дичь, когда внизу сильва с клинком пламени. Она заряжает пистолет, и пуля пышет годами копившейся злобой. Ужасная боль. Едва удается стоять. Она шатается над обрывом, задыхается от запаха своей опаленной плоти, сженых волос. Но не промажет. Ты знала. Ты могла бы меня предупредить, — думает она. Сильва ведь тай. Она знала, чем занималась ее семья, с какой целью они создали корельон. И когда Кари в ночи впервые услышала черных железных богов, Сильва должна была понять, что это значит. Карри бежала из Гвердона и не должна была возвращаться. Возвращение привело к кризису. Ты знала! И заслуживаешь подарок!» Карри не надо было и целиться. Даже с одним обожженным глазом, с раздувшейся половиной лица, Карри ясно видела, что происходит внизу. Шпат показывает ей все, что нужно. Она видит, как Сильва с вызовом вздымает меч, как Элодор, спотыкаясь, вываливается из разбитых дверей. Она нажимает на спуск. Сильва пошатывается под ударом. Чудесная броня вспыхивает переливчатым светом, потом пропадает. Аура божественности гаснет. Старуха, тощая как жердь, в порванном платье, стоит, пошатываясь посреди улицы, роняет меч. Он для нее слишком тяжел. Кровь толчками выливается изо рта, из носа. Она опрокидывается на земь. Рельон на миг ощутила некое безмерное движение, смещение сил. Как будто опорный канат сорвался с бушприта и болтается под мачтой. Божественная мощь, заключенная в сильве, теперь спущена, вышла вон. Она больше не удостоена святости. Обычный человек и не более. Кари перезарядила оружие. Неожиданно один бутон немыслимо раздулся. Судорожно. Непотребно задергался, рождая человечью фигуру. Юную девчушку святую выдавила из цветка, склизкую то ли от нектара, то ли от околоплодных жидкостей. Она выскользнула так стремительно, что долетела до кари, ударила в бок, схватилась, отнимая пистолет. Она несравнимо слабее Сильвы, но ее мощь в самом расцвете, новоиспеченная святая пьяная от чудес. Кари позволила инерции снести их обеих с крыши. Они рухнули вниз, сплетясь конечностями и телами. Но только одна из них обладала шпатовым даром. Удар от падения с четырех этажей безвредно передался камням. По кругу от места их приземления взметнулась пыль. Полопалось покрытие. Цветочной девочке такого благословения не досталось. На тротуаре, где собралась ее кровь, Проклюнулись стебельки цветов. Но все равно Искари крепко вышибла дух. Она лежала, глотая воздух. Не глядя, почувствовала, что с пояса свалился нож. Потянулась, нашарила его рукоять. Нога в сапоге наступила ей на руку. Вместо пальцев хрустнуло каменное покрытие. Но руку ей не вытащить. Сильва, опять закованная в броню, Святость ее воспряла, и меч загорается сызново Эладора таилась у двери, замерев от страха. Когда ветер подхватил мертва пыль, она зажала рот ладонью, но уберег дверной проем. Она в ужасе смотрела, как меч матери обжигает кари, и в ответ загорается сам город. Священный огонь прикасается к коже кари, и вершины башен окутывает пламя. Что произойдет, если клинок святой убьет Кари? Сгорит ли тогда весь новый город? По работе она побывала с агитацией в половине тех башен. Знала, как плотно они заселены людьми. Погибнут десятки тысяч. Беги же! понукала она Кари, и кузина будто услышала сквозь побоище. Эладора смотрела, как Кари запрыгивает в глухой фасад как стена складывается в ступени, которые исчезают, стоит убрать ногу. Сильви Карельон не достать, и она бесится от ярости на улице. В негодовании мать рубит стену мечом. Если Кари убежит, тогда, может быть, Эладора сумеет уговорить мать остыть. Эладора встает и идет, вся дрожа, к аватаре за небесного гнева, которая, похоже, все-таки ее мать. Над головой собираются грозовые тучи, и Эладора видит в небе их образы. Матерь цветов. Святой шторм. Нищий праведник. Этой ночью боги Гвердона покинули свои горние жилища. «Мама!» — начала она. И вдруг Каря опять перед ее глазами, с пистолетом в руке. Целит прямо в нее. Звенит выстрел. Эладора бросается на землю убежденная, что пуля ее поразит. В груди резкий приступ боли, но крови нет. Наверху колесом вращаются тучи. Это как снова попасть в усыпальницу под могильным холмом. Снова душа ее вывихнута. То же пугающее чувство, будто она отдана на страшное и безбрежное созерцание извне. Святой шторм наклонился к земле. Его латная перчатка заклепана молниями. Она больше всего города. Затянутый в сталь пальцы величиной с башни. Боль исчезает, как только Бог протягивает ей меч. Напоминает о том, что меч у нее уже есть. А потом она опять на улице. Впереди на земле скомкалась мать. Она смотрела, как пальцы сильвы царапают землю. Как мать утирает кровь с рта. Волоком пытается подняться. Подсовывает клюку, как рычаг. А затем восстает сильнее самой бури. Клюка обращается в клинок. Окровавленная одежда становится сверкающим доспехом. Глаза ее — огонь. Карельон тоже на земле. Эладора в ужасе смотрит, как Сильва направляется к племяннице, высоко занеся меч. Кари ищет оброненный нож. И Сильва наступает ей на руку. Меч вспыхивает огнем. Эладора тянется к сумке. Вынимает рукоять, что дал Синтер. Поломанный остаток меча святой Алины. Алина спасла ее тогда, в гробнице. Призвала с небес хранимых богов и победила всех чудищ. Она держит меч и читает молитву. И ее меч тоже становится огненным. Она тоже восстает в могуществе. Броня тоже. Нерешительно. Полупрозрачно, ломка. Нарастает вокруг нее. Сила плещется внутри нее волнами. Уносит ее и хмелит. В один миг она готова сокрушить город одним ударом. В другой становится хрупкой, стеклянной. Очертания в тучах утратили гармоничность. Они сталкиваются и вихрятся. Она поднимает меч. Клинок раскален и сияет, а пламя меча Сильва Сильвы чадит и гаснет. Над головой бухает гром. Бог бури ревет в замешательстве. Ему не разобрать, кто из смертных сосудов его святой. «Противное дитя!» — визгливо скрижащит Сильва. Она пытается заколоть корельон но теряет силу удерживать меч, и клинок безвредно падает на землю. Кари выдергивает руку, и в ней уже нож. — Нет! — кричит Элодора, и Кари швыряет и протаскивает по земле силой повеления сестры. — Безбажный ребенок! Воровка! Сильва плачет. — Ни капли веры! Вся в отца! Она подается вперед, раскидывая руки. Элладора съеживается и хочет отпрянуть. Но мать не пытается ее обнять. Вместо нее Сильва обнимает огненный меч, что держит Эладора. «Костер Софида! Вознеси мою душу!» Трещит горящая плоть. Эладора в ужасе бросает меч. Пламя сходит на нет, оставляя Сильву сжимать холодный клинок обугленными до кости ладонями. Броня на Элладоре меркнет, постепенно образуясь снова вокруг Сильвы. Ее заемная святость возвращалась к истинному носителю. Боги колебались. Какой выбор им совершить? Но в это мгновение перехода, в этот краткий промежуток пустоты над городом прозвенел еще один выстрел. Снова сработала винтовка снайпера. Сильва простерлась на земле. Элодори не разобрать, мертва мать или смертельно ранена. Но божественное сошло с нее. Кари попыталась встать, и второй выстрел попал ей в лоб. Позади до основания раскололась стена, спасая ей жизнь. Но Кари рухнула без сознания. С одной стороны ее лицо обгорело, с другой, от волос до середины щеки, теперь проходил синюшный рубец. Над головой заплакали небеса. На город пролился теплый летний дождь. Покинув квартиру Эладоры, шпион шел пешком и размышлял: Город кипел слухами о том, что новый король привел с собой войско, что новый король на самом деле тот, старый, возвратившийся из-за моря, что нового короля вырастили в алхимическом баке. И все это заговор гильдии по восстановлению власти. Алек нахватался обрывков историй об отрядах из Хайта. Но не осмеливался проявлять к ним чересчур большой интерес. Вечер перетекал в ночь, улицы стихли, и он остался наедине с неистовством своих мыслей. Внешне он выглядел умиротворенным, но под маской Алика бушевал шторм разочарования. Похищенные документы, кхибежские записи, указывали на страшный изъян его замысла. Впрочем, Решение есть. Жестокое. Все причастные, осознал он, мыслят о божьих бомбах в неверном ключе. Они думают о них как о бомбе, продукте алхимических заводов, машине, сделанной выполнить свое назначение, бездумной химической реакции. Но ведь они боги. А боги требуют веры. Требуют жертву, доказательство преданности. Даже усеченным, исковерканным, сломленным черным железным богам требуется надлежащая дань. Он должен был предвидеть это уже давно. Шпион заложил большой крюк вокруг мойки, чтобы в конце подойти к дому Джалех. Дом уже спал. Спал Эмлин. На подушке налипла кровь. Во сне мальчик ворочался. Бормотал название кораблей, ушедших в плавание. Наверное, когда-то прежде перечислял их для Анны или в еще каком шпионском донесении. Алик взъерошил мальчишкины волосы, и Эмлин успокоенный откатился. Когда спит, мальчик так хрупок, так беззащитен. Шпион велит Алику нагнуться под кровать за сумкой. На дне, под винтовкой. Жреческая сутана до сих пор слегка попахивает водорослями и алкогестом, он сворачивает ее. Алик, добросовестен, трудолюбив. Никто не смотрит, как он ходит по всему дому, занимается странной работой, подбивает чердачное окно, приколачивает разболтанную черепицу на крыше, проверяет запоры на задней двери. Но и когда он с этим заканчивает, То продолжает работать. Убирается в комнатах, скоблит кухню. Отвлекает. «Вживайся в личину», повторяет себе Алик. Эмлин спускается вниз, взлохмаченный, полусонный. «Есть хочу», говорит он. Одна из шести ранок заново открылась. Алик подносит парню чашку воды, усаживает на стул и прикладывает к надрезу алхимическую припарку. «А там известие есть?» – спрашивает мальчишка. Алекс собирается честно ответить, но вместо этого кивает и шепчет. «Да, она передала нам, что пора уезжать». Это лишь полуложь. Им полагалось немедленно покинуть Гвердон сразу после отправки послания. Уйти из-под катаклизма, а не ждать здесь пришествия богов. Не ждать раската ударной волны. Ты вернешься, уговаривал Алекс шпиона. Дай мне вывести Эмлина и возвращайся назад! Мы опять поплывем на корабле Дредгера. скорее всего, на запад, к архипелагу. Как можно дальше от Божьей войны? А твои выборы! Эмлин посерьезнел, потрогал надрез на лице и вдруг встревожился. Это из-за меня? Я не стану. Нет, нет. «Ничего подобного. Это приказ. Приказ Анны. Разведкорпус нельзя ослушаться, верно?» «Но она велела нам прятаться. Уходить тихо. Сумеешь?» Эмлин кивнул. «Пойду собираться». «Молодец, боец!» Эмлин соскочил со стула и побежал наверх. Двигался он беззвучно, даже на скрипучих деревянных ступеньках. «Молодец, боец!» «Мы уедем ночью», — подумал он. Но шпион старше Алика, хладнокровнее и умнее. Алик всего лишь имя, улыбка, осанка. Несколько строк о прошлом, добрая горсть лжи. Вся его личность зыбка, как паутина, и пришпилена якорем к Гвердону. Все, кто знает Алика здесь, он — Порождение этого города. А без этого якоря он так слаб, что шпион стряхнет его мигом. Сбросит ненужную маскировку. Он выскользнул через кухню, запер дверь за собой. С каждым шагом прочь от жалех шпион все сильнее ощущал в себе себя. Он освобождался. Но по-прежнему нуждался в маске. Еще не время шпиону выступать открыто. Последним заданием Алика стала бочка в узком проулке. Он перекатил тяжелую емкость и загородил ей старый угольный желоб. Больше потайных выходов нет. «Алик – это обуза, решил шпион. «Вживаться в личину – для смертного разведчика хороший совет». Но он зашел чересчур далеко. Создал поддельную жизнь – И поддельное имя стало чересчур настоящим. Пора с ним заканчивать. Уходи, убей личину. Алику пора присоединиться к Х-84 и Сангаде барадину Мертвецам без могилы. Итак, он заново стал священником, натянул через голову груботканую рясу, постарел и осунулся. Нет. У жреца старые кости. Но их согрели события фестиваля. Король ведь вернулся. Хранимые боги пробудились от векового покоя. Священник должен почувствовать перемену. Он потрусил по аллее, тяжело дыша. Священник бубнил себе под нос. Осуждал неверующих оборванцев и нечестивых карманников. Пока карабкался по извилистым лестницам нового города. Сверкая глазами, Истово набожный, истово убежденный в своей безгрешности. — Вживайся в личину! — он прошаркал по улице часовин к постовому городского дозора. — Я вам такое скажу! Не поверите! — начал священник. Эладора стоит под дождем. На мече в ее руках дымится кровь матери. Она закована в небесную сталь. Вместо сердца пылает солнце, затапливает ее немеркнущим светом. Из мрака появляются люди, вооруженные. Элладора узнает некоторых из них. Лица из ее кошмара. Это те, кто нападал на нее в прошлый раз. На улице Семираковин. Они не говорят ни слова, но окружают ее. С оружием на изготовку. Все же они опасаются подступать близко к святой. К ней. Появляется еще один, одетый в церковную сутану. Жрец приволакивает с собой пленника. Молодого парня, возраста цветочной девчушки. В другой руке священника длинноствольное ружье. «Снайпер!» – делает вывод Эладора. «Он подстрелил Тереванта». Жрец швыряет парня на землю и упирает тяжелое оружие ему в плечо. Эладора узнает и его. И ее он тоже знает. «Элладора Даттин!» — кричит Синтер, и возглас срабатывает как заклинание. Боги покидают ее. Не полностью. Но этого хватает спустить ее на землю. Сломанная рукоять становится сломанной рукоятью. Ее одежда как прежде. Поношенные, запыленные платья с плащом, а не сияющие доспехи. Синтер скалит щербатый рот. «На тонком волоске все висело. Возблагодарим богов, что ставка окупилась старицей. Вот это приз!» Он бросил взгляд на тело Сильвы. «Пойми, эта кровь не на мне, она на них». «Это, черт подери! Они наслали на нас заваруху! Боги! А я еще предупреждал твою мать со мной не связываться!» «Упертая баба!» — он пожал плечами. «Вылечи ее!» «Что?» «Вылечи!» — его человек навел на Эладору пистолет. «Я видел, как врачевала долбаная Алина!» Если смогла она, сможешь и ты. Остаточная благодать. Так это называется? Я не умею. Она же твоя, сука-мать!» — привел довод Синтер. «Попробуй, пресвятая милосердная Матерь, исцели пришедших к тебе за утешением. Ага!» Элладора склонилась над телом Матери. От пальцев исходил странный жар. И слова молитвы милосердной матери тут же впорхнули в сознание. Она произнесла их, и благодать потекла сквозь нее. Теплая, медвяная. Раны Сильвы затянулись. «Хорошего понемногу!» Синдр попытался отвести руку Эладоры, и ему едва хватило сил. «Пришлось подналечь двумя руками, чтобы сдвинуть ее одну». Не следует ей просыпаться и опять тут устраивать махач. Согласна? Никому из нас этого не надо. Извини, пришлось поступить нехорошо. Но какой у меня был выбор? Вы использовали меня. Элодора была заранее духовно уязвлена. Открыта перед богами. Прежде она пропускала сквозь себя хранимых. Синтер воспользовался этой связью. Сыграл Эладорой, Запутал ею богов. «Выдайте ей меч самой Святой Алины. Почаще приводите к матери. И вот с каждым днем у Эладоры все больше сходства с Сильвой. Достаточно, чтобы одурачить хранимых богов». «Охренеть, как они прекрасны!» «Сердце мое замирает», — однажды сказала Алина. «И какие же они полудурки! Так бы и врезала!» Неспособные разграничить Сильву и Элодору, боги поделили дар святости между ними. И Сильва ослабла достаточно, чтобы Синтер ее поверг. «Ну да. Нельзя оставлять на свободе бешеную собаку. Нельзя позволять чекнутым бабам раздражать богов. Но я клянусь тебе, ее пощадят. Заверил Синтер, повысил голос. Как там другие? Подручные Синтер рассыпались по улице. Один возле Кари. Еще жива. Другой у цветочной святой. Здесь тоже. Едва, едва. Так, эту тоже давай приказал Синтер. Они перенесли цветочную святую в ее перекореженной форме, положили рядом с бесчувственной Сильвой. Во второй раз Эладоре было труднее призывать силу, но она и с этим справилась. Цветочная дева охнула, задыхаясь, повернулась, и ее вырвало смесью крови, желчи и лепестков. В ужасе она уставилась на окруживших ее незнакомцев, Синтер перетащил к ней парня, повалил возле девушки. Она потянулась было к нему, но сапог Синтера переградил ей дорогу. «Тупорылые софидисты! чутко повеят святостью, и вот они уже воображают себя избранными!» Он отвесил парню за трещину. «Значит так, тупорыленький мой софидистик, отныне ты работаешь на меня!» «Не на нее!» Он махнул на неподвижное тело Сильвы. «На меня! На истинную церковь! Ты понял?» Парень повертел головой. Неслышно прошептал кровавыми губами. «Лжесвященник!» Синтер подал жест. Один из его людей провел кинжалом поперек горла парня. Опять кровь. Алой, страшной струей. Элладора подалась вперед, пальцы ожгло целительными чарами. Но убийца взялся за пистолет и подсокал языком. Она помнила его по улице Семираковин. «Тело Ванта подбросили люди Синтера», — заключила она. Ей хотелось поделиться открытием с Теревантом, но тот истекал кровью в нескольких футах от нее за стеной. Синтер встал на колени возле девушки, сжал ей голову заставляя смотреть, как умирает парень. «Итак, родная, отныне ты служишь мне. Усекла? Ты по-прежнему их святая, но работать будешь на меня. А ну, мразь, клянись небесной матерью!» Она беспомощно кивнула. Элладора задумалась, заставят ли и ее приносить такую же клятву. Клянусь небесной матерью, — произнесла цветочная святая. И Синтер ухмыльнулся выбитыми зубами. «Милое дитя!» — сказал он, целуя ее в лоб. «Помолись за меня! Я за него помолись!» Эладора угрюмо сверлила жреца взглядом. «Крильон я тоже должна вылечить!» Чувствовалось, как нить, соединяющая ее с хранимыми богами, ускользает. Она бы могла побороться за эту связь и за силу, которую та влечет. Но не забывала о безумии матери. Вот чем заканчивается этот путь. — Вылечить коррельон? — эхом отозвался Синтер. — Не смей! — Убить ее? — предложил стрелок. Синтер поднялся, поглядел на горящие вдалеке башни. Последний раз, когда я попробовал, дело обошлось мне в два пальца. она тогда еще не обрела полноценную святость. Нет, будем держать у себя живой, пока не поймем, как от нее безопасно избавиться. Он громко обратился к своим людям. — Значит так, эту! — он ногой подтолкнул Кари. — На чуткий! Посадить в глухую камеру! «Это важно для специальных заключенных!» Он покосился на цветочную святую. «Нашу новую сестру проводите в обитель святых, и пусть пребывает там, с надлежащими обрядами и подношениями! Покойного выбросьте в море, камней набейте, чтобы не всплыл! А мисс Даттин поедет обратно в свою келью! «Ладненько!» Он вынул пузырек. По виду, как с ароматической солью. Откупорил и посыпал на кроваво-измочаленную одежду Сильвы. Сильва дернулась, но не очнулась. То же самое он проделал с Карильон. «В моего друга попала пуля. Он в доме!» Сказала Эладора. «Прошу вас, пустите меня к нему!» Синтер выпрямился. Покрутился по сторонам. Заглянул в дом и рассмеялся. «Вот это да! Мы еще и беглеца нашли!» Еще двое синтеровых подручных забежали в дом забирать Тереванта. «Что будем с ним делать, шеф? Отвезем обратно в посольство?» Синтер взвесил расклады. «Не, хрен этому дерьмовому Лемюэлю. Везите его во дворец». — Пусть Лиссадай Ревешич с ним разбирается. Скажите, что это утешительный подарок. — Меча ревешечей с ним нет, — заметил один из подручных. — Хватит уже с меня мечей, — сердито проговорил Синтер, пинком отшвыривая остатки меча Сильвы. — После них потом заметать задолбаешься. Вынесли Тереванта. Он жив. Но побелел, и его била дрожь. На землю сочилась кровь. «И «Его тоже лечи!» Распорядился Синтер. Она послушалась. Что еще оставалось делать? Она могла попытаться призвать с небес райский доспех, вымолить благословение у святого шторма. Но любая заминка и ей конец. И она чувствовала себя опустевшей разбитой на голову. Она макнула пальцы в кровавую чашечку раны, ощутила твердую форму пули и сконцентрировалась. На этот раз сила текла значительно медленнее, неохотно, однако же действовала. От Элодоры устремился жар, и его плоть зашлась судорогой, противодействуя ей, выталкивая обратно ее пальцы, пулю. И все мелкие осколочки. Рана сомкнулась. Осталось безобразное клеймо багрового шрама. Она взяла предложенный синтером платок, и вытерла с руки океан крови, почувствовала озноб и слабость. Тереванту унесли в ночь. Вооруженные бойцы парами и тройками скрывались из вида. Сильву забрали. Цветочную святую окутали Парчевой накидкой, и несколько с виду наемников. Но распевавших хоровые псалмы с почетом понесли ее по улице. Кари в цепях отправили противоположной дорогой к морю. И так, пока не остались лишь Ладора, Синтер, до да стрелок с пистолетом. Ей хотелось быть храброй, как Кари, обрести силу, еще недавно бывшую с ней. Но дуло пистолета смотрело твердо. Синтер поднял нож Кари. Проверил баланс. «И что же нам теперь делать с вами, мисс Даттин? Этот пацан оказался безрассуден, и пришлось с ним покончить. Ваша мать была непослушной, и пришлось противопоставить ей вас, отвести милость Божью в более благоразумный сосуд. Не в радость мне такая работа, лишь ради города стараюсь как полагаю и вы он вздохнул или вы тоже предпочтете упрямиться я я будешь заикаться прикончу Эладора сглотнула вам по прежнему нужен келкин вам нужен келкин больше чем когда бы то ни было ведь если на выборах победит церковь то кто будет управлять городом? Вы или марионетка из Хайта? Нужен. Громкое слово. Но... Верно. С твердой рукой и знакомый Хари многое протечет куда проще, сказал Синтер. Сможешь его привлечь? Она посмотрела ему в глаза и соврала. Да. Милая девочка. «Дай-ка мне меч!» Он взял у нее рукоять Алины обратно. Протер ее, поцеловал, засунул под сутану. «Отнесу назад в обитель святых», — известил Синтер. «А тебе, думаю, хватит разума, чтобы в конце концов туда не попасть!» Синтер нагнулся и сорвал несколько цветов, по воле чуда, проросших из лужи крови. Их стебельки переплелись, образуя живое кольцо, венок, корону. Да сеять тебя благословение фестиваля, дитя. Возрадуйся, урожай обещает быть добрым. А потом он ушел, оставив ее одну под дождем. Вдалеке плыхали башни.